Дорогие друзья, мы уже повеселились, потанцевали, поели и поучаствовали в конкурсах. Самых активных и веселых наших гостей я хочу наградить ценными призами. А жених с невестой помогут мне выбрать самых достойных победителей, которые сделали наш вечер таким позитивным и веселым. Ну а кому приз не достанется, будет вам урок на будущее. Нечего было греть стул, надо было показать свои таланты. Итак, девушка, вы, как вас зовут? Ирина. Ирине вручается приз за самый зажигательный танец. Что же вам вручить? Ну, конечно, «Бигуди». «Приз на локон накрутите и прическу наведите, и мужчины, как и я, сами лягут в штабеля!» «А где же ваш партнер, мужчина, который так лихо отплясывал рок-н-ролл? Как вас зовут? Случайно не Элвис Пресли?» «Нет! Может быть, Джон Траволта?» «Тоже нет!» «Александр?» «Так вот, Александру мы вручаем приз...» «Бутылку водки!» «Наш подарок очень нужный, ноги сами встанут в па!» «Только будьте осторожны! Завтра вам вставать с утра!» «Ну а этот приз мы вручим женщине...» «Ой, простите!» «Конечно, девушке, которая выше всех прыгала, чтобы поймать букет!» Лучше всех работала локтями, но так и осталась без букета. «Как вас зовут?» «Тамара!» «Тамаре мы вручаем что?» «Правильно! Прищепку!» «Вы по жизни не зевайте, хоть кого к себе цепляйте!» «А следующий приз по праву достается самой хозяйственной, самой экономной женщине в этом зале». «Молодые, помогите мне, подскажите, кто это?» «Ну, конечно же, тёща! Подарка лучше нет, чем целлофановый пакет!» «Приз скорее получите! Что хотите, уносите!» «Не в микрофон!» «Не волнуйтесь, у нас ещё много призов!» «Нет, посмотреть и выбрать нельзя!» «Это же сюрприз!» «Что, мама невесты?» «На другой свадьбе тёща диплом вручали?» «Ну что, вы обиделись?» «Да ничего, я не имел в виду. Нет, я не специально все подстроил с пакетом». «Что? Не надо было водку Александру дарить? Почему? Ему нельзя пить? Вообще? Ну я же не знал. Да клянусь вам, как же я устал. Да, девушка, я с удовольствием с вами выпью. Только сейчас налью себе чего покрепче». «Да, мама невесты, я помню, что на работе». «Папа невесты, что вы хотели узнать?» «Как продлить аренду?» «Это не ко мне, а к менеджеру». «Да, вон туда, налево по лестнице». «Нет, я с вами не останусь». «Да, музыку оставлю, конечно». «Что, тетя жениха? Верку сердючку вам поставить?» «Сейчас одну минутку». «Да, мама невесты, вы можете забрать оставшиеся призы». «Уверяю, там нет ничего ценного». «Все равно заберете?» «Конечно». «Нет, спасибо. Мне не нужен значок». «Что вы предлагаете? Собрать для меня еды?» «Спасибо, не стоит. Конечно, вы можете забрать все, что не будет съедено. На завтра вам, безусловно, хватит. Да, одноразовые контейнеры вы можете попросить у официантов. Они вам и соберут все. Не доверяйте Сами соберете? Как пожелаете. Девушка, простите, передайте мне бутылку водки, пожалуйста. Спасибо. Очень вам признателен».